Глава третья. «Был теплый весенний вечер, и после того, как Роберт ушел, я остался сидеть за столиком на террасе кафе «Наполитен», и в наступающей темноте смотрел на вспышки световых реклам, на красные и зеленые сигналы светофоров, на толпу гуляющих, на фиакры, сокающие вдоль края сплошного потока такси и на курочек, проходивших по одной и парами в поисках ужина. Я смотрел на хорошенькую женщину, которая прошла мимо моего столика, и смотрел, как она пошла дальше по улице, и потерял ее из виду, и стал смотреть на другую, а потом увидел, что первая возвращается. Она снова прошла мимо меня, и я поймал ее взгляд, а она подошла и села за мой столик. Подскочил официант. «Что ты будешь пить?» — спросил я. «Перно». Маленьким девочкам вредно пить перно. Сам маленький. «Гарсон, рюмку перно». «И мне рюмку перно». «Ну как?» — спросила она. «Хочешь время провести?» «Да. А ты?» «Там видно будет. В этом городе разве угадаешь? Ты не любишь Парижа?» «Нет». «Почему ты не едешь в другое место?» «Нет другого места». «А чем тебе здесь плохо?» «Да, чем?» «Перно — зеленоватый суррогат Апсента. Если налить в него воды, оно делается беловатым, как молоко. Вкусом напоминает лакрицу и сначала подбадривает, но зато после раскисаешь. Мы пили с ней перно, и у нее был недовольный вид». «Ну, — сказал я, — может быть, ты угостишь меня ужином?» Она ухмыльнулась, и я понял, почему она упорно не хочет смеяться. С закрытым ртом она была очень недурна собой. Я заплатил за перно, и мы вышли на улицу. Я кликнул фиакр, и он подъехал к тротуару. Удобно усевшись в медлительном, мягко катящем фиакре, мы поехали по широкой, сияющей огнями и почти безлюдной авеню Делюперра, мимо запертых дверей и освещенных витрин магазинов. Фиак миновал редакцию «Нью-Йорк Геральд, где все окно было заставлено часами. «Зачем столько часов?» — спросила она. «Они показывают время по всей Америке». «Не остри». Мы свернули на улицу пирамид, проехали по тесной Рю-Даревули и через темные ворота въехали в Тюйлерии. Она прижалась ко мне, и я обнял ее. Она взглянула на меня, ища поцелуя. Она коснулась меня рукой, и я отодвинул ее руку. — Не надо. — Что с тобой? Болен? — Да. — Все больны? Я тоже больна. Мы выехали из Тюйлери на свет, пересекли сену и свернули на улицу святых отцов. — Зачем же ты пил перно, если ты болен? «А ты зачем?» «Для меня это не имеет значения. Это не имеет значения для женщины». «Как тебя зовут?» «Жоржет. А тебя?» Джейкоб. «Это фламандское имя и американское?» «Ты, надеюсь, не фламандец?» «Нет, американец. Слава Богу, терпеть не могу фламанцев. Мы подъезжали к ресторану. Я крикнул кучеру, чтобы он остановился. Мы вышли, и Жоржет ресторан не понравился. — Не очень-то шикарное место. — Нет, — сказал я. — Может быть, ты предпочитаешь поужинать у Фуайо? сел бы обратно в Фиакр, да поехала. Я взял ее с собой потому, что у меня мелькнула смутная и сентиментальная мысль, что приятно было бы поужинать с кем-нибудь вдвоем. Я давно уже не ужинал с курочкой и забыл, как это нестерпимо скучно. Мы вошли в ресторан, и мимо конторки, за которой сидела мадам Лавинь, прошли в заднюю комнату. От еды Жоржет слегка повеселела. «Здесь не так плохо», — сказала она. «Не шикарно, но кормит хорошо». «Лучше, чем в Льеже». «В Брюсселе, ты хочешь сказать?» Мы выпили вторую бутылку вина, и Жоржет стала шутить. Она улыбнулась, показывая все свои испорченные зубы, и мы чокнулись. — Ты, в общем, славный малый, — сказала она. — Свинство, что ты болен. Мы бы поладили. — А что с тобой такое? — Я был ранен на войне, — сказал я. — Уж это противная война. Мы, вероятно, пустились бы в рассуждение о войне и решили бы, что она приводит к гибели цивилизации и что, может быть, лучше обойтись без нее. С меня было довольно. Как раз в эту минуту кто-то крикнул из первой комнаты. — Барнс! Эй, Барнс! «Джейкоб Барнс!» — это мой приятель, — объяснил я и вышел. За длинным столом сидел Брэддокс с целой компанией. Кон, Фрэнсис Клайн, миссис Брэддокс и еще какие-то незнакомые мне люди. «Едем танцевать, да?» — спросил бреддокс «Куда танцевать?» «В дансинг, конечно. Разве вы не знаете, что мы снова ввели танцы?» — вмешалась миссис Брэддокс. «Поедем с нами, Джейк, мы все едем», — сказала Фрэнсис с другого конца стола. Она сидела очень прямо и усиленно улыбалась. «Конечно, он поедет», — сказал Брэдокс. «Идите сюда, Барнс, и выпейте с нами кофе». «Хорошо». «И приведите свою даму, — смеясь», — сказала миссис Брэдокс. Она была уроженкой Канады и отличалась свойственной канадцам непринужденностью в обращении. «Спасибо, сейчас придем», — сказал я.